Дежурный из военной полиции проверил мой пропуск, сделал пометку в планшете, отворил ворота, и я въехал а на своем джипе в о в р е м е н н ы й лагерь. Кучка палаток н а т ы к а н а хармейцами на выжженном солнцем фермерском пасбище. т В центре лагеря находилось одно из инопланетных устройств в обиходе именуемых зеркалами. Согласно данным, полученным мной на предварительном инструктаже, на территории США пребывали 9 таких устройств.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 продемонстрированную чужаками. г э р и откинул прикрывающую вход занавес и любезным жестом предложил войти. Заходите, не стесняйтесь, провозгласил он тоном циркового зазывалы. Не упустите счастливого случая узреть диковинных тварей, каковых еще не носила наша зеленая матушка земля. И все за какой-то жалкий медяк, пробормотала я, переступая порог.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 Чужак, которого я увидела первым, расхаживал по комнате на четырех ногах, а три остальные конечности были свернуты и поджаты к туловищу. Гэри сказал мне, что окрестил пришельцев гептоподами. Мне, разумеется, уже показывали видеозаписи, и все-таки я окаменела, разинув рот. Конечности г е п т о п о д а не имеют внешне различимых суставов, анатомы выдвинули предположение, что их поддерживают аналоги нашего позвоночного столба.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 Теперь мне предстояла первая в жизни попытка провести чисто монолингвистическую процедуру дешифровки неизвестного языка. Впрочем, в теории она разработана достаточно подробно. Сноска монолингвистическую, то есть без помощи каких-либо иных средств и з у ч е н и е быта информанта, н а б л ю д е н и е за мимикой, жестами и тому подобное. Я приблизилась к зеркалу и г и п т о п о д с другой стороны сделал то же самое.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 Потом показала на Гэри и повторила: "Человек". Затем я по очереди указала на обоих гиптоподов и спросила: "Кто вы?". Никакой реакции. Я попробовала еще раз и еще. Один из гиптоподов указал на себя рукой, сожатыми с вместе четырьмя конечными отростками. Это была большая удача. В некоторых культурах личность указывает на себя подбородком и не и с п о л ь з у я чужак одну из своих конечностей.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 Ах, какие они милашки! Или ты только погляди, что они там выделывают, или что-нибудь вроде того. Потом мы посмотрим, удастся ли нам распознать те же слова в произношении другого гиптопода. Ты бы лучше присел, Гэри, заметила я, указывая на стул. Такие вещи быстро не делаются.